Министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей. Известие о смерти австро-венгерского императора Франца Иосифа потрясло Европу как предвестник грядущих перемен. В Берлине и Санкт-Петербурге восприняли это событие как знак правильности своего курса, в Париже как крушение всех надежд, в Лондоне как повод провести ревизию своих интересов. «Мир меняется буквально на наших глазах», сказал король Эдуард своим министром. «Еще недавно мы жили вполне привычной жизнью. Все страны находились на своих местах, а балансы между ними менялись крайне медленно, так что корректировку нашей британской политики можно было делать раз в десятилетии, или даже реже. Теперь, когда у нас действуют пришельцы изяного мира, события забурлили, как кастрюля с супом, забытая хозяйкой на плите. Революция в Болгарии... «Стремительная Балканская война, закончившаяся полным разгромом Османской империи, аннексия русскими и болгарами большей части турецких территорий, разгром тайной организации армейских офицеров в Сербии, и вот теперь смерть императора франции Иосифа, такого же политического старожила, каким была и моя мать». «Ваше Королевское Величество!» проскрепел из своего угла премьер-министр Генри Кэмпбелл Баннерман. Точкой опоры для всех этих быстрых изменений были подписаны нами Брестские соглашения. Если бы вы не пошли тогда на поводу у вашей племянницы Ольги, то сейчас у нас не было бы такой суеты и веселья. Тогда мы имели бы кое-что другое, значительно более страшное, — сказал Мерл Фишер. На самом деле, для того, чтобы вынести за скобки Османскую империю и привести Балканы в их нынешнее состояние, Российской империи и императрице Ольги не требовались никакие Брестские соглашения. Операция в Черноморских проливах в любом случае была осуществлена с предельной быстротой, исключающей своевременное вмешательство любой из европейских держав. И вот потом, когда Британия и Франция стали бы политически давить на Россию с целью возврата к довоенному статус-кво в союз с императрицей Ольгой, чтобы совместно противостоять угрозам с нашей стороны, мог пожелать вступить кайзер Вильгельм II. И вот тогда положение Великобритании стало бы хуже некуда, ибо Франция — это союзник, тоже понимающий только свои интересы. Но и это лишь часть неприятной правды. Вся правда заключается в том, что, по имеющимся у нас сведениям, боекомплект одного из подводных кораблей из будущего состоит из сверхдальнобойных снарядов ужасной разрушительной силы. В случае создания направленной против Российской империи общеевропейской коалиции и развязывания конфликта, ставящего под вопрос существования русского государства, императрица Ольга может приказать полностью уничтожить одну страну на выбор или нанести серьезный ущерб всей Европе. Итогом такого развития событий мог бы стать полный крах европейской цивилизации в том виде, как мы ее знаем, а не как сейчас – «Косметический ремонт общего европейского дома и обновление в нём мебельного гарнитура». «Спасибо за справку, Джон», — поблагодарил король своего верного клеврета. «Затевая свою игру, мы не должны забывать, что пришельцы из будущего смотрят в него, это самое будущее, двумя зоркими глазами, а у нас глаз только один, да и тот полуслепой». «Состязаться с русскими в преддверии событий — это все равно, что надеяться выиграть в карты у опытного шулера. Не стоит даже и пытаться. Исходя из этого, мы должны выстроить свою новую политику, главным лозунгом которой необходимо сделать желание не навредить нашей несчастной стране». «Ваше королевское величество», — сказал премьер-министр Генри Кэмпбелл Баннерман, В определенных кругах поговаривают, что одним из пунктов вашей новой политики будет отрешение от наследования принца Увальского Георга и передача трона еще при вашей жизни принцессе Виктории Великобританской. Скажите, это действительно так, и нас ждет королева Виктория за номером два? — Есть у меня такой план, — кивнул король. — Я думаю, что его пора приводить в исполнение. Георг достойный внук моей матери и насквозь пропитан ее идеями, возвращение к которым будет для Великобритании началом гибельного конца. Зато Тори моя и только моя дочь. Но будет ли ваша дочь хорошей королевой? Вот в чем вопрос. Прервал свое молчание министр иностранных дел Эдуард Грей. Насколько нам известно, она подпала под влияние своей русской кузины и, заняв трон, будет потакать всем ее желаниям. «Мелочные действия везде и всюду во вред русским национальным интересам, даже если они никак не пересекаются с интересами Великобритании. Это как раз тот путь, что вымощен благими намерениями и ведет нас прямиком в ад», — парировал король. «Там, в другом мире, действуя подобным образом, Великобритания сама создавала себе врагов, противостоя которым она потеряла все свои колонии и скатилась до состояния полного ничтожества». «Будьте уверены, что если речь пойдет о чем-то критически важном для нашей страны, моя Тори будет неуступчива, как скала. И в то же время у сильного и умного противника совсем не стыдно учиться. И если этого не делать, то можно отстать безвозвратно». «Не думаю, что депутаты нашего парламента будут в восторге от такой замены», вздохнул премьер-министр Генри Кэмпбелл Бандерман. Они еще и от первой королевы Виктории не успели отойти, а тут ее копия за номером два. Но не могу не признать, что женщины на троне всегда оставляли свое имя в истории, в отличие от большинства королей-мужчин, которых так сразу и не вспомнишь. «Вот именно, сэр Генри», — сказал король, — «сейчас мы стоим на пороге великого и ужасного двадцатого века, когда от монарха требуются совершенно особенные свойства. А с таким наследником, как Георг, мне просто страшно умирать. Он, конечно, неплохой парень и добрый сын, но не наделен той толикой государственной мудрости, которая могла бы превратить его в великого кормчего, способного, используя свои королевские прерогативы, провести государственный корабль Великобритании между рифами с и Харибды, а потом ввести его в тихую гавань. А вот у Тори это свойство имеется в полном объеме. И было бы грех не воспользоваться этим обстоятельством. Почему русские или сербы способны подбирать себе наилучшего монарха из всех возможных вариантов, а мы должны передавать трон преемнику, слепо придерживаясь принципа старшинства? Ваше Королевское Величество, нашему послу в Белграде сэру Джеймсу Уайтхеду была передана нота сербского правительства, обвиняющая французскую военную разведку в подготовке покушений на наследника Австро-Венгерского престола «Эрцгерцга Франца Фердинанда», – сказал министр иностранных дел Эдвард Грей таким тоном, будто сообщал о малозначащем факте. «Целью планируемого убийства, по словам сербского премьер-министра Влада Джорджевича, одновременно занимающего должность министра иностранных дел, должна была стать такая ситуация, при которой Сербия оказывалась в состоянии войны с Австро-Венгрией. Потом к боевым действиям последовательно подключились бы Россия, Германия, Франция и Великобритания». Адмирал Фишер хмыкнул и отрубил с солдатской прямотой. После того, как наш король и его племянница разговаривали с президентом и премьером Франции, будто хозяева с провинившейся прислугой, лягушатники совсем потеряли голову. Но фокус не удался. Франц Фердинанд жив и здоров, и сейчас принимает наследство у своего дяди. И думаю, что тут не обошлось без русских из будущего. Это как раз в их стиле. выскочить в последний момент и переиграть все в свою пользу. Теперь власть сербской королевы Елены крепка, как никогда, потому что раньше с этим было плоховато. А новый австро-венгерский император – их должник на всю оставшуюся жизнь. «Так вы считаете, что это правда?» Немного растерянно спросил министр иностранных дел Эдвард Грей. «А то мне казалось, что, говоря о французском участии в этом грязном деле, сербские власти отчаянно лгут». Или хотя бы сильно преувеличивают, чтобы скрыть нелицеприятную роль своего офицерства в организации этого покушения? «Правда, правда», — подтвердил король. До этого покушения власть королевы Елены и вообще всей династии Кореоргиевичей была несколько мнимой. Сегодня они есть, а завтра их свергнут с той же детской жестокостью, как уже свергли короля Александра Абреновича и его королеву Драгу. «У нас в Британии был только один джек-потрошитель, а по Сербии такие моральные уроды ходят толпами. Зато теперь вся эта банда изолирована, будет без всякого снисхождения судима военным судом и расстреляна у первой подходящейся вогребной ямы. И не о них сегодня должна идти речь, раз уж сэр Эдвард Грей поднял этот вопрос». «Я думаю, что нам, цивилизованным европейским монархам, делать с Францией, раз уж она допускает для себя такие политические приемы? И тут как раз будет, кстати, наша поездка в Вену на похороны императора Франца Иосифа. Хорошенький повод встретиться, как в старые добрые времена, всем монархам Европы и порешать все вопросы ко всеобщему удовольствию. И французы, кстати, там будут представлены не президентом-фольером». И не премьером Клемансо, а отставными принцами орлеонистской бонапартистской династии. «Так что ж, вы намерены превратить похороны несчастного Франца Иосифа в некое подобие Венского конгресса?» — спросил министр иностранных дел Эдвард Грей. «Да, намерен», — кивнул король. «И думаю, что эта мысль настолько самоочевидна, что она должна прийти в голову не только мне. Вы, мистер Грей, отправляетесь со мной». В то время как адмирал Фишер и сэр Генри останутся здесь стеречь нашу корзину с хрупкими яйцами. И все окончательные решения мы примем только после того, как вернемся из этой поездки. По-другому было бы невместно. А сейчас я должен переговорить со своим сыном, так сказать, морально его подготовить к грядущим переменам и воодушевить. Мне, разумеется, его жаль, но интересы Великобритании превыше всего».